«Наконец, обрести эту самую честь, которая навсегда останется с тобой, если ты ее не предашь!» «Довольно!» — Далеон вздрогнул от громкого окрика, а Эйра, в свою очередь, согнулась в кресле от непонятного спазма. Хватнула воздух открытым ртом и судорожно вцепилась в подлокотники, словно пережидая приступ мучительной боли. — Вам плохо? Да ли он испуганно качнулся по направлению к женщине? Еще не хватало, чтобы она умерла сейчас, когда рядом с нею только старшая гончая. Тогда точно не избежать обвинений в убийстве. Все в порядке. Эйра с трудом выпрямилась. Провела тыльной стороной ладони по рту, пачкая ее в крови, выступившей на губах. Заметив это, недовольно хмыкнула и быстро вытерла руку носовым платком, который достала из складок темного шерстяного платья. «Вы больны!» — скорее утвердительно, чем вопросительно протянул Далеон. Сощурился, призывая на помощь магическое зрение, и тут же отвел взгляд. Вокруг женщины черным пятном... разливалось дыхание смерти. Удивительно, что она еще в сознании, а не лежит в беспамятстве на кровати, отсчитывая свои последние дни, а то и часы. «Я не имею права умереть, пока жив император», ответила Эра на невысказанные вслух мысли гончей. «К сожалению, у меня нет достойного преемника. Я готовила на эту роль Рену. высокую, которая заплатила своей жизнью за побег Эвелины из Академии. Но ее убил император, целясь в мою племянницу. В моем роде больше нет магов подобного уровня. Значит, если я умру, вся моя сила перейдет к Демиену, и начатое мной сопротивление станет бессмысленным. «Только Высокий мог бы перехватить накопленную мною энергию и стать новым высочайшим рода Доры». «Понятно», — обронил Далеон. «Признание Эйры напугало его. Значит, судьба Эвелины в буквальном смысле слова висит на волоске. Эйра и так чересчур задержалась в этом мире». Едва только она сдастся на милость судьбе и отправится в чертоги предначертанного, как Демен станет единственным наместником всех богов на земле. Пять родов перестанут существовать. И ничто больше не помешает императору осуществить пророчество Дарина Проклятого». «Кто-нибудь еще знает?» — отрывисто спросил Делеон. Зачем? Высочайшая слабо пожала плечами. Ты хочешь, чтобы мои люди потеряли последнюю надежду на победу? У нас и так нет шансов. Рони прав. Моя идея изначально была обречена на провал. Кстати, дарье он встрепенулся, услышав про имперца. Что тебе мешает передать силу Рони? Он высокий маг, следовательно, сумеет с ней совладать. Он не из моего рода, кисло поморщившись, перебила его Эра. Но это лучше, чем преподнести демену на блюдечке победу. Ронни. Эра с усилием поднялась и неторопливо прошлась по комнате, шаркая ногами.